На ловецких ватагах, на волжских караванах, по пристаням, по конторам немало по найму служило народу у Марка Даниловича. Держал он наймитов, в страхе и послушанье. По слова никто перед ним молвить не смел. Начиная от Тверской губернии, по Заволжью употребляется слово наймак, а по горному по Волжью до устья Суры наймет. И то, и другое означает